Аннотация. Где-то во Вселенной, словно гигантские дирижабли, парят ковчеги, осколки цивилизации. 21 убежище для людей, 21 мир со своими законами и обычаями. Жители каждого ковчега обладают уникальными свойствами. Восстанавливать предметы прикосновением, создавать иллюзорные объекты, а то и вовсе причинять боль силой мысли. Офелии даны лишь две способности — читать и проходить сквозь зеркала. Читать различные вещи, то есть видеть их историю, ощущать эмоции всех людей, когда-либо к ним прикасавшихся. Вот оно, подлинное счастье. Но... Прощай, любимый дом семейных архивов. Прощай, привычная спокойная жизнь. Прощай, семья. Жизнь Афелии переворачивается в тот день, когда она узнает, что ее ждет замужество, и отказаться невозможно. Девушке придется покинуть родную Аниму и отправиться на полюс. А этот ковчег так далеко, что перелететь сквозь зеркала обратно на Аниму не получится никак. Жених ее, аристократ Торн, встрече тоже совсем не рад. «Почему?» Зачем и кому понадобилось переселять неприметную чтицу Афелию на жестокий полюс, соединять противоположности? Эту загадку еще предстоит разгадать. Тетралогия «Сквозь зеркала» французской писательницы Кристальдабо родилась в 1980 году, Это целая альтернативная реальность, замысловатая и непредсказуемая, но продуманная до мельчайших деталей. Мировой тираж первого тома превышает 500 тысяч экземпляров, а франкоязычный интернет заполнен фан-артом по мотивам истории об Афелии. Мир, придуманный Кристель Дабо, такой же феномен, каким стал когда-то Гарри Поттер. Не случайно книги-писательницы отмечены многочисленными престижными премиями.